Глава 7 Ветер трепал редкий кустарник, зажатый между бетонными плитами, выстилавшими дорогу к Моргу. Погода ухудшалась с каждым днем, залива тянуло холодом, и Мамыкин, кутаясь в пальто, торопился в тепло лаборатории, когда его окликнул полицейский из подъехавшего экипажа. Рудольф Олегович, побежал к нему молодой лейтенант, придерживая фуражку, чтобы не улетела от хлестких порывов ветра. «Чё тебе?» — покривился Мамыкин, как от зубной боли. До «Да вас дозвониться не могли. Там это...» — мужчина старательно кивал в сторону своей машины. «Убийство! Ехать надо!» «Да как вы все мне надоели!» — проворчал Мамыкин. «Вы что, не в курсе, что ли, что я к Малинину прикреплен? с досадой спросил криминалист. «К вам же прислали специалиста». «Так она вчера с полдня на больничной ушла. У нее ребенок заболел». — А у меня, может, тоже кто-то заболел. И работы выше крыши! — психанул Мамыкин. — А у вас дети есть? — радушно улыбаясь, спросил полицейский. — нервно воскликнул криминалист. — Поехали! — Надеюсь, хоть не на улице место происшествия? — Не, в квартире. Там бабка умерла. Мамыкин резко остановился. — Ну а я-то вам зачем? — недоуменно спросил он. — А этот? Так у нее голова проломлена. — Мягко ответил мужчина. «Что не день, то хрень какая-нибудь!» Криминалист соскочил с высокого поребрика, запутался в полах летающего вместе с ветром пальто, психанул, пока пытался поймать сорванную с головы кепку и, наконец, уселся в прокуренное нутро машины. «Рудик, Рудик, подождите меня!» Донеслось вдруг в открытое с водительской стороны окно машины, и Мамыкин увидел, как по направлению к ним, практически перескакивая через две ступеньки, несется Пирожкин. «Вы ж на бабку?» — спросил он, усаживаясь в машину и шумно отдуваясь. «Ну, образно говоря, да», — проговорил криминалист. «А что, там какая-то особо ценная бабка, что и меня, и вас дернули?» «Да у меня перерыв случился, все мои заняты, а я решил проветриться». «А то твой Малинин, как в город вернулся, каждый день к нам в морг криминал таскает!» Пирожкин что-то спрашивал, Мамыкин угрюмо отвечал, водитель быстро катился по направлению к дому, где было совершено преступление. Криминалист угрюмо смотрел в окно. Внутри него тихо варился гнев, раздражение и еще какое-то тяжелое чувство ненависти. Он смотрел на лица проходящих людей — В одном из переулков на мгновение ему показалось, что он увидел Варвару, но машина проехала дальше, и криминалист вдруг заорал «Стоять! Поворачивай!» «Что случилось? Куда?» — испуганно затормозил лейтенант. «Я Мечину только что видел». Через 20 минут небольшие дворики в одном из микрорайонов Карельска были наводнены полицейскими. По тревоге подняли даже часть солдат, охраняющих подступы к Утейкиной горе. Солдаты проверяли каждый двор, каждый подъезд, подвалы и чердаки, а Мамыкин сидел в машине, тщетно пытаясь понять траекторию, по которой шла Варвара. «Она точно одна была», — в сотый раз спрашивал Нерей. «Можешь меня еще пятнадцать раз спросить?» — ворчливо ответил Мамыкин. «Не помню я. Точнее, не обратил внимания. Лег поздно, подняли ни свет, ни заря. Я дремал. Походку знакомую увидел, присмотрелся». — Но она точно куда-то шла. Ее не сажали в машину, она из нее не выходила. — Слушай, ты сказал про походку, — Илья задумался. — А она уверенная была. Я к тому, что, может, ее чем-то накачали, как в прошлый раз. — Шла нормально. Точно, иначе бы я заметил. Мамыкин посмотрел на следователя. — А где этот гений сыска, Малинин? — В Питере, — машинально ответил Нерей. — Не вернулся еще? — А что? — спросил Илья. — Меня дергают на каждый труп, а мне нужно работать. Я не могу разорваться. Нерей задумчиво покивал головой, потом посмотрел на Мамыкина и проговорил. — Езжай, пожалуйста, в свою лабораторию и работай. Если кто-нибудь будет дергать, можешь смело посылать далеко и надолго. — А если не пойдут? — Тогда посылай ко мне, — сказал Илья. — Тогда я поехал. Здесь я все равно не помощник. Мамыкин быстро ретировался, а Илья посмотрел в сторону Берегового, который с кем-то общался по телефону. «Слушай, а все-таки где Лашников?» — спросил у него Юра, закончив общение. «Я не знаю. Он вчера сказал, что уедет ненадолго. До сих пор нет. Телефон выключен. Пожал плечами Нерей». «Ты Малинину звонил?» «Еще нет». «Смысла в том, чтобы он мчался нам на помощь, нет. А так я его только отвлекать буду». Береговой искоса глянул на Илью, посмотрел на телефон и, покусывая губы, задумался. Ни полицейские, ни солдаты не могли найти Варвару. Лашников, который был при ней неотлучно, вдруг куда-то испарился, и сейчас, в самый важный момент, был неизвестно где. Андрей Валерьянович. Береговой подошел к Пирошкину, который стоял неподалеку. «А вы же Лашникова давно знаете?» Пирожкин оторвался от экрана телефона и воззрился на Берегового. «Да, что? А с кем он больше всего был, — оперативник задумался, — в личном контакте. «По-моему, в последнее время он в таком контакте только с Варварой был», — вздохнул Пирожкин. «Ну, Востриков Леха другом ему хорошим был». «Почему был?» «Потому что, считай, Леша Вострикова больше нет», — Пирожкин вздохнул. Мы с Малининым к нему на днях зашли, тот поздороваться хотел. Так Леха на такой кривой косе вышел, что даже не узнал нас. Очень сильно пьет. Как инвалидность получил, так просто не просыхает. Он, считай, за несколько месяцев из нормального мужика в стопроцентного алкаша превратился. — А живет он где? — Юра Береговой открыл навигатор. — А тебе зачем? — удивился начальник морга, диктуя адрес. «Алкашей давно не видел. Посмотреть хочу», — вздохнул Юра и присмотрелся к одному из солдат, который вылетел из подъезда и начал отчаянно жестикулировать. Береговой сорвался с места и через несколько секунд уже бежал за срочником по сырым полуподвалам. Длинная кишка серого тоннеля вела сразу к нескольким домам, начинаясь от крайнего, стоящего у дороги. Здесь висело густое марево-затхлого духа, Воняло кошачьими экскрементами, пережаренным луком и половыми тряпками. Юра набегу осматривался, чертя вокруг света мощного фонаря. «Я ж далеко забрел. Смотрю, лежит. Ну, жутко стало, я тебе скажу», — сбавляя скорость, проговорил солдат и пропустил оперативника вперед. Юра кинулся к девушке, лежащей у каменной стены. Она уткнулась лицом в грязь, руки ее были вывернуты ладонями вверх и вытянуты вдоль тела, ноги согнуты в коленках. Юра аккуратно потянул ее за плечо и сунул пальцы к шее. Мужчина почувствовал холодную липкую массу, вынул руку, посветил фонариком, и на секунду ему показалось, что вся ладонь вымазана мазутом. — Кровище, что ли? — глухо спросил солдат. — Ну да. Береговой еще раз осветил девушку и отозвался на зов, идущий откуда-то с улицы. «Через подъезд заходите, здесь мы!» Он присмотрелся, но не нашел никаких вентиляционных отверстий или окон, и как звук попал сюда через толстый камень стен, было совсем непонятно. «Юр, да где вы там?» — послышался голос Нерея, и через секунду он сам появился в проходе. «Что здесь?» «Так труп!» — махнул рукой солдат. «Твою!» — выдохнул Нерей и затих. «Да не варя это!» Глухо проговорил Юра. «Это какая-то другая девушка. У нее, по-моему, горло вырвано». Передернул плечами береговой, вспомнив, как прикоснулся пальцами к остывающему месиву плоти. «Понятно. Здесь тупик». Нерей осветил стены подвала. «Слушайте, я не знаю. Я ж дальше не ходил. Эту нашел сразу к вам. Жаль, что не ваша», сказал солдат и сразу осекся. — Не, я в том смысле, жаль, вашу не нашли. — Поднимись наверх и скажи, что здесь труп нашли, — сказал береговой солдату. — Только ты сразу скажи, что это другая девушка, — предупредил береговой. Илья немного продвинулся вперед, увидел, что дальше тупик, и вскоре вернулся. — Может, ошибся, Мамыкин, — проговорил он. — Не знаю. Но видишь как, если бы сейчас не подсуетились, то эту, — береговой кивнул на труп, — долго бы искали. Ну, если бы кто-то ее хватился, а так бы кормила здесь крыс. Я не думаю, что здесь часто люди ходят. Стылый сквозняк донес до них чье-то кряхтение и сопение, а после и голос Пирожкина, который, причитая, шел почти на ощупь, посвящая себе путь слабым лучом телефонного фонарика. «Я, по-моему, в преисподнюю попал», — отдуваясь, произнес он. «Здесь воняет, как в аду. У меня в прошлом морге и то как-то светлее было». «Юра, а зачем ты тело лапал?» — взвизгнул заведующий моргом, увидев вымазанные в крови руки молодого человека. «Проверял, живой или нет?» — буркнул оперативник. «А так тебе, значит, непонятно», — ворчливо заметил Пирожкин. «Я ехал на труп к милой бабке, которая померла в своей квартире, где наверняка сейчас сухо, тепло и как минимум есть табуретка», — причитал Пирожкин, внимательно осматривая жертву и показывая Юре, куда светить фонарем. «Дичь какая-то! Как они ее сюда затащили-то?» «Не знаю», — Береговой пожал плечами. «Сейчас оставлю вас и пойду по квартирник сделаю». «Так, товарищ следователь?» Он вскинул глаза на Нерея. «Мне этот труп напоминает какое-то из наших дел», — задумчиво сказал Илья. «Точно была жертва с повреждением горла. Я просмотрю все дела после вашего заключения судмедэкспертов». Мужчина покивал головой. — Да, Юра, иди и позвони, пожалуйста, Мамыкину, пусть обратно едет. — Ну и, наверное, Дениса нужно вызвать, — спросил Нерей, глядя на Пирожкина. — Уж будьте любезны, а то я здесь ни хрена не вижу, и у меня аллергия на кошек, так что долго я здесь не протяну, мне на воздух нужно. Вскоре закрутилась карусель осмотра места происшествия, в подвал молнии проскочил рассверепевший Мамыкин, медленно прошествовал медикамент Подъехала Унге и взялась вместе с Береговым обходить квартиры. Товарищ следователь, к Нерею протиснулся низенький плюговый мужичок в военной форме. Вроде мы все подвалы облазали. Чего дальше делаем? Не знаю, покачал головой Нерей. Думаю, возвращайтесь на пост. Вряд ли мы еще здесь что-нибудь найдем. Нерей глянул на Мамыкина, который что-то собирал пинцетом с пола и складывал в пробирку. «Рудольф, ты точно Варю видел?» «Да почем я знаю? Может, это Кинтервильское привидение было?» – психанул Мамыкин. «Я что, дурак без глаз?» «Не шуми», – мирно проговорил Нерей. «Ну что, выносим?» – спросил он у Дениса, который заканчивал осмотр. «Да, давай. Здесь даже с фонарями ни черта не видно. Остальное уже на столе посмотрю». Медикамент огляделся. «Какое, однако, неприятное место!» Через час переполненный машинами двор опустел. Местные жители, испуганные произошедшим, сначала сидели по домам, а сейчас стали выходить, собираться с тайками, рьяно обсуждать произошедшее. Береговой сунги выслушали уже по три десятка рассказов, как страшно было, когда город буквально горел, но ничего не узнали по существу, и сейчас, садясь в машину патрульных, Юра сказал. «Ребята, закиньте меня по этому адресу». Унге, мне тут в одно местечко нужно заскочить, а потом я подъеду в офис. Софья с самого утра сидела в своем кабинете в некотором оцепенении. Происшествия последних дней, сегодняшняя ночь и исчезновение Вари полностью выбили ее из колеи. Девушка пыталась работать, но все валилось из рук, и она снова и снова ловила себя на том, что просто сидит и пялится в экран монитора. Телефонный звонок вырвал ее из вяло текущих мыслей. Соня взглянула на экран и нажала на кнопку. «Да, Зоя, привет». «Что с тобой?» — сразу спросила коллега. «Все плохо», — обобщила Софья. «Ты с подготовкой похорон Коли закончила?» «Да, все сделала». Когда обратно Софья подтянула к себе листок бумаги и стала чертить на нем квадратики. Я не приеду, отозвалась Зоя. В смысле? Удивилась Соня. Это ты у нас мышка полевая, а я крыса канцелярская. Соня, я могу творить чудеса, сидя в офисе и бесконечно всех доставая звонками, сращивая встречи, заказывая билеты и вообще делать все онлайн. Но бегать под занесенным топором я не готова. Зоя помолчала. Знаешь, как у нас в офисе шутит? «Достаньте самое опасное дело, и сразу же прибежит Соня». «Не поняла?» Софья нахмурилась и откинулась в кресле. «Ну как? Ты же все время лезешь в гущу событий. На передовую, так сказать. Я уж не знаю, почему ты так себя не любишь, но я отношусь к себе гораздо лучше. Соня, я бы на твоем месте тоже вернулась. Я вообще не очень понимаю, что ты там делаешь. Обрабатывать данные ты можешь и здесь». Нет. «Здесь все гораздо сложнее, и мне эти данные никто не даст, если я сама не возьму», — глухо сказала Софья. «Я тебя поняла». «А Сава где?» «Они же еще не вернулись из экспедиции». «Отлично», — шумно выдохнула Соня. «Хорошо. Карты ты мне когда пришлешь?» «Какие? У вас же только вчера курьер был», — удивилась Зоя. «А кому он их отдал?» «Я же просила, лично мне в руки!» Софья так сжала карандаш, что сломала его. «Блин, погоди, я сейчас гляну, кто принимал...» В трубке послышалось шуршание, и через секунду Зоя произнесла. «Оперативник ваш принимал, Лашников который...» «Поняла тебя», — покивала Софья. «Хорошо, если что, будем на связи». Софья отключилась, Не вставая со стула, достала со стеллажа папку и разложила фотографии со всех трех мест, включая ее ванную, где они нашли кровавые символы. Здесь не было того, что она хотела увидеть. Не было ни какой-то геометрической формы, ни разбивки по группам, просто сплошняком начертанные закорючки. Причем, чтобы нарисовать такое количество так называемых букв, потребовалось бы много времени. И если в первых двух случаях чокнутый писарь мог не бояться того, что кто-то нарушит его планы, то в ванной у Софьи он был крайне стеснен. Она могла проснуться и его услышать. Мог кто-то прийти, и в конце концов, чтобы исчиркать всю стену, нужно часа три, не меньше. Все символы были выведены аккуратно, словно человек работал без спешки. В дверь постучали, тонкая створка почти сразу отворилась, и в кабинет робко вошла девушка. Легкая голубая блуза, черная юбка, туфли на низком ходу и зачесанные на прямой пробор светлые волосы. Она слегка улыбнулась и проговорила. «Простите, а здесь офис поисков?» Софья крайне удивилась, потому что она не афишировала участие своей компании в этом деле, и никто не мог знать об этом. «Вы не могли бы уточнить цель вашего визита?» — попросила Соня. «Я, конечно, имею отношение к поискам». Но здесь нет офиса компании. «Можно я присяду?» — попросила девушка и сделала маленький шажок вперед. Софья глянула на свой стол, быстро собрала фотографии в папку и кивнула девушке, указывая на стул напротив. «Понимаете, я, как увидела, что вы в Карельске, сразу подумала, что вы работаете со мной в одном здании». «Простите», — Софья перебила ее. «А откуда вы узнали, что я здесь?» Я состою в фан-клубе поиски. И вчера там выложили инфу, что вы здесь. Меня Катя зовут. Как интересно. Софья была в полном недоумении. Минуточку, подождите, пожалуйста. Попросила она и быстро накидала сообщение Зоя. Зоя, черт, что за фан-клуб у поисков? Кто узнал, что я здесь, и мы причастны к расследованию? Срочно узнай все это. Меня Малинин линчует. Простите, у меня не так много времени. «Что вы хотели?» Софье хотелось поскорее свернуть разговор. Она уже давно слышала об этих любителях мистики, которые водили хороводы вокруг самого института метафизики, и непосредственно поисков. Но Софья считала, что это всего лишь горстка доморощенных охотников за привидениями, а у них, оказывается, целый фан-клуб. «У нас пропал сотрудник. Понимаете, мы работаем с вами в одном здании. Вход в наш офис находится с другой стороны, со двора». «Мы занимаем полуподвальное помещение». Несколько дней назад мой коллега вернулся по заданию шефа, чтобы проверить, почему включилась сигнализация, и дождаться охрану. И вот, когда приехали сотрудники охранной фирмы, то Петя уже нигде не было. По камерам видно, как он зашел в помещение, где располагается архив, а оттуда уже не вышел. Катя пожала плечами. Мама его вся извелась, звонит каждый день. А в полиции сказали, что камеры на время отключились. «Но ведь все работало!» «Катя, милая!» — Софья вздохнула. «Если я нахожусь в этом здании, то это не значит, что я смогу найти вашего сотрудника. Вы меня извините, я занимаюсь сейчас совершенно другим проектом». «Но ведь Петя не проект!» — расстроилась девушка. «Он живой человек, так же нельзя!» Софья вздохнула, подумала несколько секунд и покивала. «Катя, люди не исчезают. Всегда есть причина...» и в 80% случаев уходят по доброй воле. Ваш Петя был душой компании, ценным сотрудником? Он был женат, и у него дети? Нет. Девушка закусила губу и отрицательно потрясла головой. Он такой, обычный. Но ведь нельзя же людей не искать, если они не представляют ценность для общества. Нельзя. Но я не об этом. Может быть, Петя просто наскучила его обычная жизнь? Софья отвлеклась на пришедшее в ответ сообщение и раздраженно набрала номер телефона. «Зоя, сделай с этим что-нибудь, и мне все равно как!» Зло сказала она и сама удивилась своей нездержанности. «А как вы догадались, что Петя такой?» «Несколько дней назад была пятница. Вечером директора любят беспокоить только малоценных сотрудников. Если за него беспокоится только мама, то значит, нет жены и детей». Если принять во внимание все вышесказанное, то портрет на лицо. Соня вздохнула. Катя, я прошу вас, не заставляйте меня быть грубой. Я реально очень занята. Наверное, ваш Петя вернется. Сходите еще раз в полицию. Вдруг Катя нагнулась и выпрямившись, протянула Софья один из обраненных снимков. Вот, возьмите. Извините, я наступила чуть-чуть. Губы девушки подрагивали. «Вы можете хотя бы посмотреть на место, где он пропал?» По нижним ресницам прокатились слезы. Катя быстро смахнула их, раскраснелась и встала. «Впрочем, простите. Просто совсем не знала, к кому пойти». «Почему вы ему не сказали?» — спросила Соня, вставая из-за стола. «О чем?» — Катя затравленно взглянула на нее. «О своих чувствах», — вздохнула Соня, — мысленно спрашивая себя, а могла бы она признаться маленину в своих. «Ладно, давайте посмотрим, только я ничего вам не могу обещать. Я работаю с данными, с документами, с артефактами, и если это действительно похищение, вам лучше еще раз обратиться в полицию». «Спасибо вам». Девушки спустились на лифте, вышли на улицу и, огибая здание, Софья увидела идущую навстречу Унге. «Куда вы?» — спросила Алис. «Барышня просят оказать консультационные услуги», — слукавила Соня. «Я скоро приду». «Новостей нет?» — спросила она. «Есть, но не по основному вопросу», — уклончиво ответила Унге. «Возвращайся, я расскажу». Софья с Катей свернули за угол здания, подошли к дверям офиса и провожатой, дернув за ручку, прошла вперед. Девушки спустились по небольшой лесенке, прошли по узкому коридору, захламленному рулонами чертежей, папками и коробками, Именуя несколько кабинетов, где были раскрыты двери, остановились возле неприметной двери. «Вон там архив. Других выходов нет». «Здрасте. Это кто?» Из соседнего офиса показался молодой мужчина с чашкой дымящегося кофе. «Здравствуйте», — сделав серьезное лицо, — ответила Софья. «Я из пожарной инспекции. Почему у вас такой бардак на единственном эвакуационном выходе?» Она кивнула в сторону бумажных завалов. «И вообще, почему он у вас один?» «Да я-то что?» — развел руками мужчина, чья масляная улыбка мгновенно испарилась с лица. «Катя, чего ты сама? Надо начальство звать!» «Иди работай», — спокойно сказала Катя. «Я разберусь». Соня зашла в архив, осмотрелась вокруг, но, как и другие, не увидела ничего примечательного. «Катя, я правда не знаю, чем вам помочь». Она покачала головой. «Но ведь человек не мог просто пропасть!» — бессильно развела руками девушка. «Нужно же что-то делать!» Софья вздохнула, на секунду прикрыла глаза и проговорила. «Давайте сделаем так...» Она двинулась к выходу. «Я сейчас подумаю, чем могу помочь, и свяжусь с вами. Напишите мне ваш телефон». Соня прекрасно знала, что так делать категорически нельзя, И сейчас она делала все неверно, она даже приходить сюда не должна была. К ним очень часто обращались люди, которые считали, что в группе поиски могут погадать на кофейной гуще и найти потерянную вещь, любимую собаку или даже человека. Но не за все дела они брались, и даже если начинали дело, то оно не всегда заканчивалось успехом. Идя на выход, Соня нечаянно зацепилась подолом длинной юбки, заторчащую из-под стола железную палку. «Да что же сегодня такое творится!» — раздраженно сказала она и нагнулась, чтобы отцепить ткань. «Здесь всегда так», — махнула рукой Катя. «По-моему, здесь бесполезно убираться. Все разберешь — через несколько дней опять бардак». Соня потеребила материю, нечаянно надорвала подол юбки, встала, мысленно ругаясь, но вдруг остановилась. Девушка присела на корточки и стала рассматривать лежащие в покосившейся картонной коробке рисунки и фотографии. «А это чье?» — спросила она, повернув голову к Кате. «Да старых хозяев. Они когда съехали, все оставили. У нас все руки не доходит выкинуть». «Каких старых? Бизнес-центр же совсем новый!» — удивилась Софья. «Ну как новый?» — Катя развела руками. «Это фасадные части верхней этажи новые». А здесь раньше дом стоял. Вот фундамент и цокольный этаж как раз от него остались». «Как интересно!» — сказала Соня. «Можно я эту коробку с собой возьму?» «Да, пожалуйста!» — девушка вздохнула. «Особенно, если это поможет найти Петю. Катя, я очень не хочу вас обнадеживать. Я правда не знаю, как он мог отсюда пропасть». Софья приволокла в офис большую, чадящую табачными запахами коробку, быстро выгрузила из картонки все содержимое, а саму Тару, брезгливо придерживая двумя пальцами, вынесла на помойку. На обратном пути она заглянула к Унге, застала ее за работой и присела напротив. «Рассказывай». «Сегодня Мамыкин видел Варю», — проговорила Унге, не отрываясь от набора текста на ноутбуке. «Ну или кого-то похожего на Варю». По тревоге подняли много полицейских и солдат. В итоге нашли какие-то каменные мешки, точнее подвалы, и там девушку с разорванным горлом. «Жуть какая!» — тихо обронила Соня. «А ко мне приходили, чтобы я нашла Петю». «Что?» — Унги сохранила документ и, нахмурившись, посмотрела на Софью. «В этом здании пропал молодой человек. Зашел в комнату без окон и дверей. И пропал» но ну, либо в этом городе люди и правда ходят через стены, либо нужно найти того, кто все это объяснит. Сегодня звонил Егор Николаевич и просил меня посмотреть здесь такие же необычные случаи. Софья промолчала в ответ, но ее неприятно царапнуло то, что Егор не попросил ее найти такие данные. «Скоро уже вечер. Нужно решить, где ночевать. Обратно возвращаться небезопасно», — покачала головой Унги. «Погоди», — Софья нахмурилась. «А что Малинин сказал насчет вари? «Он пока не знает», — спокойно возразила Унге. «Как это?» Унге возрилась на Софью, пригладила и без того идеально уложенные светлые волосы и задумчиво проговорила. «Егор Николаевич хороший профессионал, но он импульсивен. Он, конечно, моментально вернулся бы обратно, если бы узнал, что Варю похитили. А чем это поможет?» «Ну а если вы считаете верным решать за руководителя?» Повела плечами Софья и покосилась на зазвонивший телефон. «Номер незнакомый, прости, я отвечу». Соня подошла к окну и нажала на кнопку ответа. «Здравствуйте, София. Это Стеф». Услышала она женский глубокий голос. «Добрый день». «Вы хотели со мной связаться?» «Совершенно верно». «Здесь произошли странные события, связанные с вашей знакомой, с которой вы помогли мне встретиться». Соня помахала Унге и пошла в свой кабинет. Сумерки уже крались по длинному коридору, золотое солнце закатывалось за горизонт, и длинные тени чертили пустое пространство на квадраты. Она готова встретиться еще раз, но только в уединенном месте. В прошлый раз ее связная была очень быстро выведена из строя. «Вы это так называете?» — вспыхнула Софья. «Эту женщину сбила машина!» «Соня, вы разумная девушка. Я прошу вас все вопросы решить с моей знакомой. Я лишь обеспечиваю встречу. Каждая из нас делает свою работу. И, насколько я вижу, вы свою делаете очень хорошо. Я пришлю вам СМС с адресом». Стеф быстро свернул разговор. Софья остановилась посреди коридора, Долго смотрела на погасший экран, потом прислонилась к стене и задумалась. Ей почему-то вспомнились слова Зои, которая сказала, что Софья лезет в самые неприятные истории и что она вполне сможет составить когда-нибудь компанию Стеф. А жизнь одной из соучредительниц Института метафизики была больше похожа на мрачный триллер, чем на время препровождения респектабельной писательницы. Стефания бралась за такие страшные дела, что всем становилось не по себе, как она одна может выдерживать такие нагрузки. На лестнице послышались шаги, и Софья повернула голову в сторону входа. Это крыло они сняли полностью, и сюда никто не заходил, кроме тех, кто работал, или редких посетителей. Но человек остановился на площадке, несколько секунд постоял, а потом стал спускаться по лестнице. Софья уже хотела вернуться в кабинет Кунги, но заметила, что при входе на этаж на полу белеет конверт. Девушка ускорила шаг, подбежала, увидела, как сквозь матовую бледность бумаги проступают алые пятна букв, и, крикнув, унги, выскочила на лестницу. Софья высунулась в пролет, но лестничные проемы были пусты. «Что это?» — проговорила Унге у нее за спиной. «Я не знаю». Софья повернулась и увидела, как Унги аккуратно взяла в руки абсолютно белый и чистый конверт. Холодный летний вечер загнал жителей Карельска по домам проливным дождем, и улицы казались пустынными. Больше половины жителей после трагических событий так и не вернулись в родные места, а осели там, где удалось найти пристанище. Здесь и раньше было немноголюдно а сейчас Карельск становился все больше похож на город-призрак. Юра притормозил возле нужного адреса, огляделся, поднял повыше ворот куртки, словно он мог защитить его от дождя, и побежал к парадной. Он покосился на изрисованные стены, нечаянно наступил на битую бутылку и, чертыхаясь, пошел наверх. В какой-то из квартир играла музыка, по всей лестничной клетке плавал крепкий дух сгоревшего масла, Надсадно плакал ребенок, и над всей этой бытовой какофонией высокий женский голос завывал модный мотив. Береговой сверился с адресом, позвонил в нужную квартиру, и через секунду дверь распахнулась. — У тебя какого хрена телефон выключен? — в лоб спросил Береговой, глядя на Лашникова. — Я тебе пятьсот раз звонил. — Как ты меня нашел? спросил Игорь, пропуская Юру в квартиру Вострикова. «Каком кверху!» — зло оскалялся Береговой. «Я вроде как опер, а не балерина». «Проходи», — тихо сказал Игорь. «Только иди на кухню. Там врачи сейчас работают». Береговой краем глаза заметил, что в заваленной всяким хламом комнате на разобранном диване лежит белый, как полотно, человек. Возле него сидит доктор, второй врач ставит капельницу. Юра задел носком ботинка несколько пустых бутылок, они полетели... Стеклянные горлышки цеплялись одно за другое и так до бесконечности, пока не рухнула вся батарея стеклотары, теснящаяся в коридоре и на кухне. Он ее вместо воды, что ли, пьет, пытаясь как-то прекратить этот стеклянный концерт, береговой хватал бутылки, но все было тщетно. Наконец на пол упала последняя склянка, и наступила тишина. Юра, аккуратно переступая, чтобы больше ничего не уронить, вошел на тесную кухоньку, поднял глаза и застыл на месте. — А вам идет? — он кивнул на спортивный костюм Малинина. — Спасибо, — покивал Егор. — Какими судьбами? — Лашникова искал. — А тут джекпот. Береговой присел на качающуюся табуретку. — А вы уже вернулись? — Допустим. — А чего вы здесь делаете? — Береговой вдруг поймал себя на мысли, что он чуть ли не ревнует, что Малинин вернулся, а Лашников узнал об этом первый. «А что вы оба такие спокойные?» «А что, есть повод беспокоиться?» — поднял брови Малинин. Но в этот момент в коридоре показался доктор, он протиснулся между раковиной и сидящим чуть ли не на проходе Береговым и произнес. «Ребята, там тяжелейшая интоксикация, здесь мы его точно не поправим». «Мы сейчас его капаем, но нужно вести в стационар, желательно в хорошую наркологию. У нас с этим не справится, помоют и успокоятся. А его нужно прям реабилитировать», — скорбно проговорил он и развел руками. «Если я сейчас найду место в Питере, сможете его на скорой отвезти?» — спросил Малинин. «Я что-то придумаю, но парня спасать нужно. Довезем», — покивал доктор. «Вы, кстати, видели договор у него на столе?» «Какой договор?» — спросил Егор. — Похоже, он свою квартиру заложил. Доктор кивнул в сторону комнаты. — Там, на тумбочке лежит. Я пока ждал капельницу, почитал. — Понятно. — Разберемся. Готовьте его к перевозке, я сейчас скажу, куда ехать. Малинин набрал номер и, прикрыв трубку ладонью, кивнул Лашникову. — Игорь, глянь, что там за договор. И нужно сюда какой-нибудь клининг вызвать. — Да какой клининг? — Игорь махнул рукой. — Я тетю Катю позову. Она до сих пор в отделении работает. Правда, как там-то пропала, она немного повредилась, но она надежная. Не то, что мигрант или алкашня какая-нибудь. Лашников вышел, а Малинин повернулся к окну и долго ждал ответа. Потом тихо что-то сказал и слушал собеседника. — Молодой человек, — Берегового за плечо тронул доктор. — Вы нам не поможете? — Конечно. Что нужно сделать? — спросил Юра. — У коллеги спина болит, а у меня травма руки, — он усмехнулся. — Вот сейчас как два коллеги ездим. Нужно водителю помочь носилки с пациентом донести. Береговой сразу же встал, зашел в комнату, поморщился от стойкого запаха алкоголя, мочи и подкисших продуктов, подошел к кровати и увидел практически старика, который лежал под простыней. — Я не понял, это кто? — Леха Востриков. — Напарник мой. — Бывший, — отозвался Лашников. — Зараза, он и правда квартиру заложил. Игорь тяжело вздохнул и глянул на доктора. — Он хоть выкарабкается? — Не знаю, — мужчина потряс головой. — За полгода себя так убить. Это нужно было пить сутками и вообще не останавливаться. Да и документы нужно найти его. Я пойду пока на кухню, направление выпишу. Лашников покивал и, показав на буфет, сказал Береговому. «Юр, поищи паспорт у него в полке. Что там еще нужно? Полис? Снилс?» Береговой стал открывать ящики, выдвигать полки, быстро нашел все документы, кроме полиса, потом машинально открыл еще несколько дверок и, покопавшись в них, замер. Он вынул изнутри бумажную папку с документами, пролистал ее и пошел на кухню. «Игорь, иди сюда!» Юра повернулся к Малинину и, глянув на доктора, произнес «Вы не могли бы с пациентом посидеть? Мне срочно нужно что-то товарищам сказать». Врач недовольно поморщился, но молча встал и вышел, а Юра дождался Лашникова, положил на стол папку и произнес «Посмотрите». Малинин одним пальцем открыл папку, пододвинул к себе фотографии, потом вынул листки бумаги, исписанные символами, похожими на те, что они нашли, и поднял глаза на Лашникова. «Что это? Я откуда знаю?» «А что за девушки на фотографиях? Может, подписаны они?» Юра повертел снимки. «Ничего нет». «Ничего не понимаю». Маленин тяжело вздохнул. «Ладно, собирайте как улики. В Питер все равно нужно ехать, иначе он помрет. Но я тогда лично поеду его сопровождать. Мне все равно туда нужно. Оклемается, допросим». Юра, ты чего сказать хотел? спросил Маленин. Береговой вздохнул, глянул в беснующуюся непогоду, летающую с ветром за окном, и тихо проговорил. Сегодня в 5 утра с территории базы похитили варю.